Глава 60. Эндрю. Та ночь. 22.00. Я еду по насыпной дороге через болото, направляюсь назад в Красный дом. Я уехал в 4 часа дня, как и было запланировано. Но вместо того, чтобы отправиться на встречу с друзьями, я на несколько часов заехал в дом Грегори и Деллы. А теперь я возвращаюсь назад, чтобы сделать сюрприз Джозефу и сообщить ему, что завтра утром мы едем в Манчестер. К этому времени Эсси должна была уже лечь спать, поэтому я лягу в свободной комнате, чтобы ее не беспокоить, а утром удивлю. Перед домом стоит какая-то машина, пикап. Я чувствую злость, другой мужчина. Но затем я вспоминаю, что несколько местных ферм пострадали от воров взломщиков. Ходили слухи, что эти типы вооружены. Я паркуюсь рядом с пикапом, быстро закрываю дверцу машины и захожу во двор. Я иду к главному входу в дом и понимаю, что дверь открыта. Эсси никогда не оставляет дверь открытой. Она постоянно забывает ее запереть, но никогда не оставляет открытой. Я слышу голоса внутри. Я тихонечко пробираюсь к столовой, к оружейному шкафу. Отпираю его и достаю ружье. Голоса, которые до меня доносятся, звучат приглушенно, но тон напряженный. Держа ружье, я осторожно поднимаюсь наверх в направлении голосов. Похоже, они доносятся из спальни. Мое сердце бешено колотится. Я иду на цыпочках по лестничной площадке. Теперь я различаю слова. «Я боюсь, я боюсь», — говорит Эсси. Похоже, что дело плохо. Я заглядываю в щель в двери и вижу Эсси рядом с кроватью. Она разговаривает с кем-то, кого я не вижу. «Я боюсь, он нас убьет, говорит она. «Чем быстрее мы уедем, тем будет безопаснее для нас» отвечает ей мужчина Почему ты не собрала вещи Нам нужно трогаться в путь просто возьми паспорт и поедем. Я толкаю дверь рядом с сессия стоит мужчина и держит ребенка моего ребенка дорогого бенджи Мне в голову ударяет кровь я направляю ружье на этого мужика Что черт побери здесь происходит?